Олю решили оставить дома с Баськой. Хранитель сразу понял, что Женька обязательно напросится с ним. Собственно, он и не возражал, потому что, вспоминая себя в этом же возрасте, считал, взрослая работа парню не повредит. Поэтому, когда в царстве льда и ветра сверкнула яркая вспышка, на ее месте появились две фигуры. Женька и сансаныч были снаряжены по полярному. Портал одел их в яркие современные арктические костюмы с подогревом, удобные сапоги, рукавицы и солнечные очки. Рядом с собой они обнаружили полидорубу. И, подобрав инструменты, пошли к глыбе льда, возвышавшейся в нескольких десятках шагов от них. Им пришлось обойти ее несколько раз, и мальчик уже порывался залезть на нее, найдя в стене удобную трещину – когда немного передвинувшееся солнце слегка сдвинуло тени на ее поверхности. И только тут сансаныч с внуком заметили расселену, ведущую вглубь горы, мимо которой они благополучно прошли не один раз. сансаныч направился внутрь первым, Женька замыкал движение. Углубляясь в расселену, хранитель обратил внимание на то, что вокруг не становилось темнее. Казалось, свет идет изнутри, освещая им дорогу. Женька уже хотел было разразиться кучей вопросов и даже потянул деда за рукав, но тот неожиданно остановился и приложил перчатку к губам. Парень замер. сансаныч медленно откинул капюшон, и Женька последовал его примеру. Жестами дед показал, что говорить здесь не надо, а потом поднес руку к уху и носу, предлагая прислушаться и принюхаться. Женька так и сделал. И среди арктической тишины различил звук работы какого-то механизма, а еле слышный ветерок донес до него запахи нагретой изоляции, ионизированного воздуха и перегретой пыли, свойственные работе электронных механизмов. И еще один запах учуял мальчик. Так пахло в Лыковской библиотеке бумагой, пылью и типографской краской. Он посмотрел на деда широко раскрытыми глазами, и тот чуть слышно сказал, «Кажется, мы нашли то, что искали. Теперь идем тише, а то вдруг нарвемся на засаду». Медленно и тихо хранитель вынул из ножен, висящих за спиной, свой меч. У Женьки в карманах ничего, кроме своего и дедовского телефона, не оказалось. Через несколько метров расселина круто сворачивала в сторону. Подойдя к повороту, сансаныч аккуратно заглянул за угол и увидел ярко освещенный большой зал, почти полностью занятый непонятным механизмом. Хранители Женька оказались против входа или выхода из этого механизма. Во всяком случае, то, что открылось их взору, напоминало большие ворота, вокруг которых замерли крупные шестерни, и мигало несколько разноцветных ламп. Мальчик и сансаныч медленно вошли в зал. Машина была длинная, словно сарай, и высотой тоже соответствовала. Внутри нее что-то ритмично гудело и ухало. Двигаясь в тени машины, дед с внуком подошли к ее противоположному краю, и библиотекарь осторожно выглянул наружу. Увиденное повергло его в растерянность. «Билли Бонс!» Собственной персоной, живой и здоровый, вырывал страницы из каких-то книг и отправлял в приемный лоток странной машины. Страницы моментально исчезали внутри. Около приемного лотка стоял знакомый сансанычу Смрад. Хранитель оглянулся на Женьку, увидел, что тот демонстративно зажимает нос, вопросительно глядя на деда, и кивнул. Мол, да, именно этот запах преследовал его, когда он подбирался к драконам. Женька понял... И еще больше сморщился. Выглянув еще раз, сансаныч пригляделся к деятельности Билли Бонса. Вокруг того кучами валялись книги. В одной были собраны книги из его островной библиотеки. Хранитель узнал несколько характерных обложек и многочисленные закладки. Жестом приказав Жене оставаться на месте, хранитель с обнаженным мечом в руке вышел из-за машины. Увидев его, Билли Бонс-упруга отскочил на пару шагов. В руках у него появились короткая пиратская сабля и пистолет. «Приветствую вас, мистер Нат! Каким ветром!» Бывший штурман говорил вроде бы приветливо и доброжелательно, но костяшки его пальцев, сжимающих оружие, побелели, глаза превратились в узкие щелочки, а шрам на лице сделался темно-лиловым. «Для вас, мистер Бонс!» «Я, господин, главный хранитель!» — строго осадил его сансаныч «И, кстати, просто для сведения, те драконы, которых вы выпустили в наш мир, уже находятся дома! Мне, конечно, пришлось повозиться, но все оказалось не так сложно». У Женьки при таких словах от возмущения выступила испарина на лбу, но он вовремя понял, что дед говорит специально для старого пирата — и успокоился тем временем сансаныч продолжал свободной рукой указав на машину и гору книг рядом с ней вы не хотите объяснить мне что здесь происходит утилизирую библиотеку как видите моим обезьянам она уже не понадобится а что хотите взять на память пару томов белбон словко поддел сабли одну из книг и швырнул ее хранителю сансаныч легко поймал небольшой том Открыв его в середине, бросил взгляд на страницу и кинул том обратно. Билли Бонс не стал его ловить, а просто отбил саблей в кучу других книг. «Знаете, мистер Бонс, вы правы. В такой литературе место на помойке!» Женька потихоньку выглянул из-за машины и тоже посмотрел на книги. Не столько по названиям они были на иностранных языках, сколько по картинкам на бумажных обложках он понял, что за литература перед ним. Боевики, триллеры и другая массовая литература, книги, полные страха, насилия и тяжелые атмосферы ужаса. Такие произведения старый библиотекарь с Олей не читая складывали в ящики и относили в дальний конец библиотечного подвала. сансаныч заметил на краю приемного лотка книгу-портал Билли Бонса. Пират перехватил его взгляд. — Она вполне работает, мистер нат Или... Господин Хранитель, если угодно. Просто немного потрепалась. Билли Бонс медленно двинулся к своему порталу. Хранитель шагнул навстречу. И тут пиратский пистолет выстрелил. Хранитель ожидал этого, поэтому внимательно следил за рукой Билли Бонса с пистолетом. Он сразу понял, когда Бонс собрался стрелять и вовремя уклонился. Фигуру Билли Бонса заволокло дымом и на мгновение скрыло из глаз. Хранитель ударил мечом в то место, где должен был бы быть старый пират, пожелая он завладеть порталом, но меч рассек воздух и врезался в ледяной пол. Пират оказался быстрее. В тот же момент сверкнула голубая вспышка, и Билли Бонс исчез. Чертыхнувшись, хранитель повернулся к Женьке. — С тобой все в порядке? — Все отлично, дед, не волнуйся. — Да и что со мной будет? Я за железкой отсиделся. Мальчик сильно пнул машину в бок. сансаныч одобрительно кивнул. Спрятал меч в ножны и достал книгу-навигатор. Открыл ее на карте, произвел необходимые настройки. По карте суетливо замелькала точка, обозначающая местонахождение Билли Бонса. Хранитель рассерженно проговорил. «Эткий прыгкий! Ну ничего. Ты, пират, сейчас у меня попрыгаешь, как грешники в аду на сковородках не скачут». Потом он обратился к внуку. «Женя, тебе придется остаться здесь. Ты безоружен и помочь мне не сможешь». А если останешься тут, то польза от тебя может быть очень большая. Попробуй разобраться в машине. Работа, кажется, по твоей части. А когда я вернусь, решим, что с ней делать, хорошо?» Парень согласно улыбнулся. «Давай, иди уже, дед. А с этим металлоломом разговор у меня будет коротким». Женька помолчал и тихо добавил. «Только ты там особо не задерживайся, ладно? А то как я домой попаду?» Совершенно серьезно Сан Саныч ответил, «Хорошо, Женя, я ненадолго». Через мгновение Лыков-младший остался один.